Глава третья. Тихое отчаяние. 1945-1961. Как только у Стена появилась возможность вернуться к постоянной работе с комиксами, он тут же попытался перейти в другую профессиональную сферу деятельности. В наброске своей автобиографии первым пунктом, который он написал под заголовком ⁇ Назад в гражданскую жизнь ⁇ было ⁇ Хотел заняться изданием учебников. Беннет Нужно было попробовать другого издателя. Но что теперь об этом говорить? Серф был не только соучредителем и главой издательства «Рэндом Хаус», но и известным юмористом в послевоенный период, признанным литературной знаменитостью. Глубоко в архивах Ли можно найти текст выступления гораздо более поздних лет, в котором он утверждал, что потратил шесть месяцев, Пытаясь создать с Серфом дочернее предприятие компании для публикации учебников, после чего бросил это дело, когда понял, насколько запутанным и замороченным является процесс одобрения учебников правительственными организациями. К сожалению, из-за того, что я был молодым, глупым и неопытным, мне в голову не пришло обратиться к кому-нибудь другому из сферы учебной литературы, продолжал он. Я решил для себя, Ладно, не получилось. И снова вернулся к комиксам. Стэн никак не объяснил желание попробовать себя в сфере учебников, хотя недавний опыт автора образовательных материалов для армии США мог дать ему основания поверить в то, что он обладает особенным даром в этой области. Стану было свойственно излишне увлекаться и придавать большое значение своему последнему достижению. К тому же он никогда не проявлял особой любви к комиксам как к отрасли индустрии развлечений и не был в восторге от перспективы ежедневного общения с зачастую мрачным Гудманом. Видимо, учебники казались ему не лучшим и не худшим, а всего лишь одним из возможных способов, при помощи которого он может изменить свою жизнь. Если годы между демобилизацией Стена из армии и появлением фантастической четверки чему-то нас и научили, так это тому, что он хотел уйти. В 1940-х и 50-х годах у Стена были самые разнообразные сценарии ухода из комиксной индустрии, однако ни один из них не был успешным по той или иной причине. Роковое невезение, неблагоприятная деловая обстановка, недостаток вдохновения и так далее. В результате он так и не ушел со своей основной работы, Таймли-комикс, как бы она ни называлась в ту или иную неделю, продолжала штамповать четырехцветные истории, и Стен, несмотря на свой молодой возраст, управлял производственным конвейером. Фаго был освобожден от обязанностей главного редактора и позже отметил, что, несмотря на все свои недостатки, Гудман, казалось, доверял Стену. Гудман никогда не вмешивался в то, что делал Стен, говорил Фаго. Он верил ему и знал, что Стэн держит все под контролем и выполняет свою работу хорошо. У Стэна были младшие редакторы, но он стоял у руля и доверял своей интуиции, бороздя просторы молодой, еще не окрепшей индустрии комиксов, которым в скором времени было суждено стать весьма опасными. Мнения о стиле его руководства в тот период были самыми разными. «Некоторым стиль управления Стэна, наверное, мог показаться слегка рисковатым», вспоминал художник-карикатурист Элл Джаффи, работавший с ним на должности художника и какое-то время младшего редактора. В будущем Джаффи было суждено стать легендой и работать в журнале МЭД, который выпускал EC Comics. Стэн был дружелюбным, но каким-то отстраненным. Он защищал свое положение редактора тем, что не позволял себе понебратского отношения, рассказывал художник Ален Белман. Но он хорошо относился к своим сотрудникам. Писатель Даниэл Кис, написавший позднее роман «Цветы для Эл Джернона», работал на Стэна в 50-х и не был особо впечатлен своим боссом. Кис говорил, что Стэн был самым стеснительным человеком, которого мне довелось встретить на тот момент. Он ни с кем не разговаривал, отсиживался в своем кабинете. Помню, что на полу в его офисе стоял стакан, и он клюшкой закатывал в него мяч. Адель Курцман, одна из секретарш Стена в тот период, жена художника Таймли и одного из будущих авторов журнала Мэт, Харви Курцмана, вспоминала так. «Сотрудничество со Стеном не было для меня счастливым». Мне кажется, что критика, которую он тогда слышал, была совершенно оправданной. Комиксы печатались в черно-белом формате, и Стэн говорил «больше черного, больше белого». Все это было как-то бесполезно, это было унизительно. Это единственное слово, которое приходит мне на ум. При этом сама Адель не особо жаловалась и говорила, что Стэн создал беззаботную рабочую обстановку. Стэн не уволил меня и никогда не злился. Один раз он меня очень удивил. Однажды Стэн забрался на стоявший в соседнем кабинете шкаф для документов и закричал «Я бог, и хочу, чтобы вы все мне поклонялись». В общем, сплошное ребячество. Художник Джин Колан начал работать со Стэном в середине 1947 года и был от него в полном восторге. Стэн был очень веселым парнем, вел себя как ребенок. Рассказывал он позднее. Если ему хотелось что-то нам передать, он залезал на свой стол и принимал разные позы для того, чтобы донести до нас свою мысль. В нашу самую первую встречу у него на голове была шапка с пропеллером на макушке, и окно было открыто. Пропеллер крутился, как сумасшедший. Я глазам своим не поверил. Мы с ним всегда отлично ладили. Чтобы коллеги не говорили про Стена. Они совершенно точно были гораздо худшего мнения о многих пустословах и тиранах, работавших редакторами в других компаниях. Как руководитель Стэн был вполне сносным. Он знал, как найти и удержать талантливого сотрудника, а также с мастерством свахи умел составлять идеальные творческие команды. Его работу в тот период в Таймле нельзя назвать революционной или изменившей мир, но она была качественной и стабильной. Вполне возможно, что величайшим талантом Стэна был талант редактора. Вторым его самым сильным и выдающимся качеством было желание добиться в жизни успеха. Однако Стэн всегда позиционировал себя не как величайшего редактора комиксов, а как креатора, рождающего новые идеи. Вполне возможно, что главной трагедией в жизни и наследии Стэна Было то, что ему никогда не удавалось поставить на первый план свои неоспоримые качества и достижения, а вместо этого он продвигал те, которые являлись наиболее спорными. В течение первых двух лет после ухода со службы работа редактором комиксов была фактически единственной работой Стэна. Историк издательского дела Вассалло, владеющий, по его же утверждениям, самой большой в мире коллекцией публикаций Гудмана, Высказался на этот счет так. Сразу же после войны, в период с конца 1945 до середины 1947 -го года, Стэн Ли курировал создание комиксов, но практически ничего не писал сам. За время его отсутствия компания Гудмана расширилась и переехала в более просторное помещение в Empire State Building. В штате компании работало несколько десятков художников. Кроме того, компания сотрудничала со множеством писателей-фрилансеров, которым Стэн еще в преддверии появления неоднозначного метода Marvel подбрасывал несколько сюжетных идей, предоставляя полную свободу действий в написании историй, которые потом отрисовывали штатные художники. Продукт, который производила компания в те годы, сильно отличался от того, к которому Стэн привык в первое время работы у Гудмана. В конце Второй мировой войны, после эпического столкновения между силами света и тьмы, наступил закат первой эпохи супергероев. С кем им бороться теперь, когда они победили нацистов? Возможно, обыкновенные уличные хулиганы казались мелкой рыбешкой, а может, американская молодежь просто устала от сражений. Несмотря на то, что DC продолжали печатать истории про Супермена, Бэтмена и Чудо-женщину, Они постепенно отказались от большинства своих историй о героях в трико. В Таймли поступали точно так же. Сначала публиковали истории о Неморе, Человеке-факеле и Капитане Америка, а затем перестали это делать. На их место пришли новые и постоянно меняющиеся жанровые тренды, которые Гудман и Стэн смиренно принимали, чтобы вскоре отказаться, когда на них проходила мода. В моде были рассказы про забавных зверушек, незадачливых подростков в стиле Арчи, вестерны, брутальные криминальные саги, ужастики, комиксы о девушках, которые сами прокладывают себе путь в будущее, истории, основанные на известных кинофильмах и телесериалах, и даже пересказы Библии. Еще один жанр, в котором попробовал себя Стэн — романтические комиксы. Обычно это были выдуманные истории, которые позиционировались как чистосердечные признания девушек об их личной жизни. Жанр был изобретен Саймоном и Кирби, которые тогда не работали ни на Таймле, ни на DC. Романтические комиксы стали локомотивом индустрии комиксов в 1950-х, и наследие их мелодрамы прослеживается в комиксах и в наши дни. Стэну еще предстояло произвести переворот в истории комиксов, в то время как его будущий напарник делал это уже второй раз. В тот период Стэн пытался выйти за рамки индустрии, в которой работал, позиционируя себя как эксперта. В 1947 году он предпринял две смелые попытки ворваться в сферу нон-фикшн-литературы о комиксах. Первая из них приняла форму главной статьи номера журнала для начинающих писателей «Райтерс Digest*. Статья слегка цинично называлась «В комиксах есть деньги». Фотография Стена красовалась на обложке журнала. Вид у него был по добрым, волосы зачесаны назад, линия волос на лбу отступала с пугающей для человека его возраста скоростью, во рту была трубка, хотя Стен не курил. «Ну так чего же ты ждешь?» — вопрошало первое предложение, а весь последующий текст напоминал стандартное бодрое руководство для мужчин, ищущих работу в послевоенные годы. Стэн Бойко описал то, как надо писать и продавать комиксы, а также затронул пять элементов хорошего комиксного сценария. Наиболее интересным оказался пункт номер три под названием «Хороший диалог» который предвосхищал будущую революцию Стена в области диалогов супергероев, а также принижал прошлые работы компании, в которой он сам работал. Век, в котором капитан Америка бьет красного черепа и кричит, «Так ты хочешь поиграть, а?» Подошел к концу. Стэн писал о том, что герои должны говорить, как настоящие люди, а не обитатели странного и загадочного нового мира. Заключение было пропитано духом того, что в мире нет ничего невозможного, что было свойственно эпохе Трумана. Писатели, которым не терпится покорить новые рынки, должны понимать, что такие рынки существуют. Они сделаны для вас и ждут именно вас. Я уверен, что вы не пожалеете о потраченном времени. Я точно не пожалел. Эта длинная, написанная от первого лица статья была первым опубликованным в прессе появлением героя и комиксного гуру Стена Ли. В статье есть одна важная деталь, в ней уже присутствует тон подачи в стиле «Мы с тобой просто болтаем», и именно этот доверительный тон личной беседы станет в будущем одной из отличительных черт Стена, кирпичиком, который лег в основу его успеха. Второй и более показательной попыткой добиться успеха и признания стала изданная 28 октября самим Стэном монография из 99 страниц под названием «Секреты комиксов». В полном смысле слова эту книгу нельзя назвать комиксом, хоть в ней и присутствовало много иллюстраций, нарисованных приятелем Стэна и работавшим в его компании художником Кеном Болдом. Целью этой книги, точно так же, как и статьи в Writer's Digest, Было застолбить Стэну место в качестве представителя индустрии комиксов, популяризатора и человека, который делится цеховыми секретами с широким кругом читателей, незнакомых с этой профессиональной областью. Что-то вроде проводника из местных, показывающего туристам достопримечательности, если вам угодно. Позднее Стен мастерски освоит эту роль и доведет ее до совершенства при помощи своего таланта гиперболического словоблудия, зародыши которого наблюдаются в книге «Секреты комиксов». «Ты еще никогда в жизни не читал такой книги, как эта», заявлял он во вступлении. «Эта книга развлечет и поразит тебя до глубины души. Заботься об этой книге, обращайся с ней аккуратно, ведь ты захочешь перечитать ее много раз и показать ее друзьям в будущем. А теперь усаживайся поудобнее и наслаждайся» пусть тебя захватит эта новая и удивительная книга». Далее следовало разъяснение всех важнейших шагов в процессе создания комикса, от зарождения идеи до напечатанного экземпляра в руках читателя, и каждый из этих шагов назывался секретом. Само содержание книги было достаточно банальным, Однако подача была настолько бойкой, что было сложно поверить в то, что разговор в конечном счете идет о деталях работы на конвейере по производству низкосортного развлекательного продукта. Любопытно, что в секретах комиксов уже присутствовали первые конкретные и очевидные примеры смертного греха для любого вида искусства, которые Стэн неоднократно совершал позже и которые в итоге оказали катастрофическое влияние на его репутацию а именно то, что он скрывал истинное авторство. Секрет номер двенадцать был полностью посвящен созданию Капитана Америка, героя, который на тот момент был, пожалуй, самым известным продуктом Таймли. Этот отрывок был выполнен в виде комикса с текстом и историей весьма сомнительного содержания. Это рассказ о том, как Мартин Гудман занимается первым номером комикса Marvel Comics 1 Сюжет которого был вдохновлен благородной верой в то, что молодые читатели Америки должны понимать опасности нацизма и фашистов. Гудман видит, что его комикс пользуется успехом и думает, нужно сделать больше. Я должен создать персонажа комикса, который будет олицетворять борьбу свободы против фашизма. Далее рассказ идет в следующем ключе. В течение следующих нескольких недель Мартин Гудман принимает эскизы и синопсиса характера нового патриотического героя от ведущих сценаристов и художников со всей страны и вот, наконец, выбирает одного персонажа – это Капитан Америка, Страж Свободы. На следующей странице были помещены изображения Капитана и Баки. Но ни на одной из 99 девяти страниц книги не упоминалось то, что супергерой был создан Саймоном и Кирби. Конечно, простые читатели даже не подозревали, как появился Капитан Америка. Если верить словам Стена, читающая публика каким-то образом узнала об этой книге, и весь ее первоначальный тираж был распродан. Дело сделано. Прецедент был создан. В том году у Стена была большая победа на личном фронте. Так что можно сказать, что 1947 стал для него чем-то вроде Annus Mirabilis, важным и знаменательным годом. Стэн развивал свою карьеру дамского угодника и снимал номер в Манхэттенском отеле Аламак. Особенно он гордился одним довольно странным достижением, отношениями с женщиной, которая работала в эскорт-услугах и очень охотно рассказывала ему о своей профессии. «Я стал одним из самых осведомленных людей в вопросах мира эротических переживаний, несмотря на то, что самые пикантные подробности и факты получал, так сказать, из вторых рук», напишет он позже. «И хотя она была красавицей, я уверен, что внимательный читатель поймет, что мы были вместе много месяцев, главным образом, из-за моей неутолимой жажды знаний». Забавно, что позже Стэн напишет для одного из журналов Гудмана статью с заголовком «Не легализуйте проституцию!» Но, как оказалось, это было лишь прелюдией. Одним зимним вечером Стэн должен был встретиться с профессиональной моделью по имени Бетти и пойти на праздничную вечеринку, организованную его двоюродным братом Мортоном Фельдманом в его шляпной компании. История гласит, что Стэн постучал, и дверь ему открыла другая модель – англичанка и брюнетка по имени Джоан Клейтон Букок и я помню это очень отчетливо», — будет вспоминать Джоан несколько десятилетий спустя с ее безукоризненно-английскими интонациями. Он подошел к двери, через плечо у него был перекинут плащ, а на шее был какой-то шарф вроде платка. Они встретились глазами, и Стан рассказывал, как был поражен ее необъяснимым сходством с архетипом из его детства. «Ребенком я рисовал комиксы, небольшие картинки». Рассказывал он. Почти каждый, кто рисует, каждый парень, я думаю, любит изображать девчонок с идеализированным девчачьим лицом. И это было то самое лицо, которое я всегда рисовал: большие красивые глаза, вздернутый нос и прелестные губы. Этой зимой все в мире встало для Стена на свои места. Я просто посмотрел на нее и понял, что именно это лицо я рисовал всю свою жизнь. Джоан рассказывала, что ее покорила первая произнесенная стеном фраза. Он сказал «Здравствуй, кажется, я начинаю в тебя влюбляться». И я подумала «Вот этого парня я не отпущу». Но возникла одна небольшая проблема. Джоан была замужем. Незадолго до этого она вышла за американского солдата, с которым познакомилась у себя на родине в Англии и приехала в США уже в статусе его жены. Несмотря на это, она влюбилась в Стена и думала лишь о нем Поэтому Джоан поехала в город Рино, в Неваду, где можно было получить развод после непродолжительного проживания в штате. Стэн остался в Нью-Йорке. Они оба утверждали, что переписывались, но потом Джоан якобы отправила Стэну письмо, адресованное кому-то по имени Джек. Он запаниковал и быстро прилетел в Рино, чтобы убедиться, что все идет по плану. Впрочем, он зря беспокоился. Джоан получила развод, и, как гласит семейная история, несколько минут спустя тот же судья поженил смущенную пару. Это произошло 5 декабря 1947 года, спустя почти год со дня их знакомства. После этого молодожены тут же полетели обратно в Нью-Йорк на вторую брачную церемонию в кругу друзей и семьи, совершенную раввином и проходившую в квартире Либеров на 170-й улице в Вашингтон-Хайтс. Смешанный брак, заключенный между евреем и нееврейкой, был в те времена большой редкостью. Джек неукоснительно следовал традициям своего иудаизма, а Селия, как говорил Стен, была довольно старомодной еврейской женщиной, так что можно вполне поверить утверждению Лари, что для Джека было серьезной проблемой, То, что Стэн заключает брак вне своей религии. Тем не менее, отпрыск клана Либер всегда настаивал на том, что его родители радушно принимали его христианскую невесту. Даже если бы у них и были возражения, Стэн определенно не позволил бы им его остановить и встать на пути его любви. Но даже в атмосфере ликования и радости чувствовался сильный привкус неминуемой трагедии. На церемонии Селия была при смерти, Сначала она страдала от аллергии, затем от артрита, а потом у нее обнаружили рак желудка, — вспоминает Ларри. 16 декабря, спустя 11 дней после того, как Стэн связал жизнь с женщиной своей мечты, он потерял женщину, которая дала ему жизнь. Селию Соломон-Либер похоронили на еврейском кладбище Маунт-Либанон в Куинсе. Она не дожила до 58 лет. По необъяснимым причинам Стен мало говорил о том грустном стечении обстоятельств, коротко упомянув о них лишь одним предложением в своих мемуарах. «Когда моя мать умерла, наша жизнь кардинально изменилась». Однако изменение было связано не с горечью потери, а скорее с вопросами логистики. Шестнадцатилетнему Лари, который был очень близок с матерью и в одночасье превратился из беззаботного юнца в невротика. Из-за ее смерти нужно было с кем-то жить. Джек, переехавший в квартиру меньшего размера на 70-й улице, отказался быть отцом-одиночкой. Ларри предположил, что отец не предлагал мне жить с ним, потому что, как мне кажется, знал, что нам будет сложно найти общий язык. Он не предложил мне жить с ним, и никто из семьи не предлагал. Стен и Джоан разрешили Ларри перебраться к ним в недавно приобретенный дом на Лонг-Эйленде, в который они переехали, чтобы, по словам Стена, пристроить парня. Перемены дались трудно. Стэн писал, что Джоан приняла на себя материнские обязанности как боец и была максимально доброй и внимательной к Ларе. Однако впечатлительный парень, который сравнивает свое положение с Бланш-Дюбуа, рассказывает о недоброжелательной атмосфере в семье. «Я совершенно точно чувствовал, что относительно моего пребывания в доме у них были очень противоречивые чувства», — говорит младший брат. «Когда я спросил его, чем были вызваны эти чувства, он не стал уточнять, заметив только, стоит оказаться рядом с ним и Джоан, особенно с Джоан, как все становится совсем по-другому. Я не хотел бы вдаваться в подробности». Тем не менее, в общих чертах Ларри говорит о пагубном влиянии Джоанна Стены. «Я думаю, что если в нем и было что-то хорошее, то Джоанна это явно изменила», — говорит Ларри. «И если у Стены были определенные недостатки, она их только усугубила». Когда я спросил, какие недостатки он имеет в виду, Ларри ответил, «Ну, это его бесчувственность и стремление только к зарабатыванию денег». Стен мог огрызаться на людей. Ларри прожил в доме брата всего пару месяцев, после чего переехал к Мартину и Джин Гудман. Статья в Writer's Digest и книга «Секреты комиксов» не имели никакого продолжения, остались незамеченными и нисколько не улучшили перспектив Стена, хотя в 1951 году известный теоретик масс-медиа Маршалл Маклюэн Упоминал журнальную статью Стэна в своей книге о СМИ под названием «Механическая невеста», и, как мне кажется, его нисколько не интересовала личность ее автора. Стэн не мог заставить себя вкладывать душу в тот вид искусства, которым он занимался. «Забавно, но я никогда не читал комиксы», — скажет он позже. «Я действительно писал их, но мне не очень нравилось это читать». После свадьбы Стэн вернулся к написанию комиксов, Однако Ларри вспоминает, что больше всего Стэн был заинтересован в количественных, а не в качественных показателях своего творчества. Помню, как он сказал, «Джоан, я написал вестерн-историю всего за 20 минут. Ему нравилась высокая скорость работы». Позже, когда Ларри поинтересовался, не собирается ли Стэн написать роман, тот ответил, «Мне не настолько нравится писать. Я пишу, потому что умею это делать и делаю это легко. И этим зарабатываю себе на жизнь. Позже Стэн говорил, что до появления фантастической четверки он практически не думал о своей работе, если на то не было необходимости. «Будучи законченным и неисправимым халтурщиком и ощущая себя просто наемным работником, я начинал думать, только когда садился перед печатной машинкой и не минутой раньше», – писал он в мемуарах «Эксальсёр». Да, мне очень нравилось делать комиксы, но я воспринимал их исключительно как работу. Работа шла не шатко, ни валка. В конце 40-х годов Стэн писал главным образом юмористические рассказы, среди которых были сюжеты о не обремененных излишними моральными соображениями дамочках с именами наподобие Пэтси Уокер или модель Милли, а также целый ряд откровенного плагиата популярных в то время комиксов, Ужасный Оскар был списан с дэнисом Учителя, Одноименный герой серии Арчи Комикс трансформировался в парня по имени Джорджи и так далее. Потом с ним случилась профессиональная катастрофа, которая произошла, возможно, по его собственной вине. Суть этой истории неоднократно пересказывали. Стэн стал слишком добр по отношению к фрилансерам. Он накопил массу полусекретных запасных комиксов, которые в любой момент мог напечатать, если у него в журнале возникали дыры из-за того, что какую-нибудь историю забраковали или просто наблюдался недостаток материала. Стэн исправно платил фрилансерам за их работу. Считается, что Гудман узнал об этих запасах Стена, пронюхал о том, что тот накопил неиссякаемый источник материала, и решил уволить штатных сотрудников и начать печатать уже существующие в загашниках комиксы, и впредь полностью переключиться на привлечение фрилансеров. Некоторые считают, что Гудман заменил штатных сотрудников фрилансерами из соображений экономии на налогах. Так или иначе, штатных сотрудников действительно было приказано уволить. В конце 1949-1950-го Стану поручили уволить всех. Он делал это лично и иногда делегировал задания младшим редакторам или своей секретарше. В здании были установлены громкоговорители внутренней связи. Мы их называли сучьими коробками», — вспоминает Ален Белман. «Каждый день по этим спикерам вызывали одного или двух людей. Я задерживал дыхание, ведь в тот момент я только-только женился. И вот, наконец, прозвучало и мое имя». По крайней мере, Белман остался доволен тем, что его босс никому не делегировал эту неприятную обязанность. Стэн уволил меня сам. Появление ребенка, как правило, меняет жизнь любого человека, но Стэн и представить себе не мог, какое значение в жизни сыграет его дочь. 18 апреля 1950 года путем кесарева сечения на свет появилась Джоан Селия-Ли, Имя которой в далеком будущем превратится в сокращенное JC. Так ее назвал Эрик Клэптон, когда она была молодой девушкой, или как минимум так утверждала она сама. К моменту смерти Стена JC превратится в человека, которого писатель, а также друг Стена Кевин Смит назовет самое пиздец ужасное человеческое создание в мире. Сам Стэн называл Джейси самым опасным человеком в мире. В последние годы его жизни мысли Стена были только о ней. Он думал и переживал, но так никогда и не смог разорвать с ней отношения. Ее жизнь с самого начала была клубком противоречий. По настоянию Джоан ребенка крестили. По словам Ларри, именно Джоан сообщила эту новость Джеку. Она его совершенно не порадовала. «Сообщить деду, что его внучку крестили, было крайне жестоко с ее стороны», — вспоминал Ларри. После этого Стэн наверняка стал получать еще больше писем. «Ларри имеет в виду письма, которые недовольный Джек направлял сыну, и в которых критиковал его за то, что тот предал иудаизм и евреев. Он постоянно писал письма, которые сводили Стэна с ума», — вспоминал Ларри. Будь в большей степени евреем, соблюдай праздники и тому подобное. Джек очень тепло относился к незадолго до этого, появившемуся на карте мира Израилю и, по мнению Лари, убеждал Стена в письмах сделать что-нибудь для этого государства. Совершенно неудивительно, если все было именно так, потому что отец Джека и дедушка Стена Саймон Либер жил в Израиле. Но Стен не желал слышать ни об Израиле, ни о том, чтобы вести себя как праведный еврей. Ларри утверждает, что отношение Джека к Стэну и Джоан во время личных встреч оставалось теплым. Сын помогал отцу деньгами, но было совершенно очевидно, что Джеку было не по душе, что его старший сын выбрал жизнь Гоя. Джейси проведет свою жизнь, распевая со своей матерью христианские гимны, развешивая распятия на стенах домов, в которых они жили. И даже в весьма зрелом возрасте попытается записать сингл о младенце Иисусе. Если Джек переживал по поводу того, что тысячелетнее еврейское наследие в его фамильной линии приходит к концу, его страхи были полностью обоснованы. Хотя их семья и стала больше, но не настолько, насколько хотелось бы Стенну и Джоан. Три года спустя Джоан снова забеременела и родила еще одну девочку – Мы назвали ее Джен, что, по мнению Джоан, было ближе всего к имени Стэн. Вспоминал Стэн гораздо позднее. Джоан приготовила и очень красиво украсила для нее комнату. К сожалению, младенец появился на свет с серьезными проблемами со здоровьем. «Я настояла на том, чтобы мне разрешили ее видеть», говорила Джоан. «Она была маленькой, меньше, чем Джей Си, милой, совсем малышкой». И я никогда не забуду, как весь медперсонал был в восторге. Они постоянно говорили мне, о, сегодня она немного попила, сегодня она вот это съела. Джоан вспоминала, как несколько дней стояла у инкубатора, пристально наблюдая за дочерью, но потом медсестра подошла и сказала, малышка ушла, она умерла. Это была травма, от которой не оправится ни один родитель. «Это была первая и самая душераздирающая трагедия в нашей жизни», – писал Стэн. Когда их с Джоан снимали для документального фильма 53 года спустя, их голоса дрожали, а Стэн расплакался перед камерой, чего никогда в жизни не делал публично. Тем не менее, в этом документальном фильме Джоан говорит, что они со Стэном никогда по-настоящему не обсуждали Джен. Родители потеряли своего ребенка, и у них не было надежды на то, что они смогут родить еще одного. До этого у Джоан уже были трудности с зачатием, но потом по неизвестным причинам врачи сделали ей перевязку маточных труб. «И мой доктор не просто их перевязал, ведь в этом случае их можно было бы просто развязать. Он вовсе их удалил, так что ситуация стала непоправимой», — вспоминала она. Я пыталась взять приемного ребенка, но у меня ничего не вышло. Я не могла взять еврейского ребенка, потому что я не еврейка. Не смогла я взять и ребенка из католической семьи, потому что я член епископальной церкви. А в то время родителям разного вероисповедания не разрешали брать приемных детей. Вот так Джейси и осталась единственным ребенком в семье Стена и Джоан что бесспорно делало ее совершенно незаменимой в глазах родителей, с которыми она могла вести себя так, как ей вздумается. Как выразилась Джоан, «Наверное, именно поэтому Стэн, наша дочь и я всегда были такой сплоченной семьей». В официальных архивах Стэна Ли в Вайомингском университете он пожертвовал свои бумажные документы и другие записи Центру Американского Наследия при этом вузе. Есть старые киноленты, снятые, скорее всего, самим отцом семейства. На них мы видим, как радовалась жизнь и сплоченная семья во время и правления Эйзенхаура. Там есть снятые зимой кадры, на которых Джоан одета в красное платье, а ее дочка-школьница в белое пальто. Они размахивают руками и танцуют на заднем дворе дома. Джейси немного постарше, резвится с матерью и их большим черным псом. Джейси на лошадке-качалке, Джейси в игрушечном грузовике, Джоанны и Джейси в бассейне, мать одета в цельный черный купальник и резиновую шапочку для плавания на голове, а дочь в оранжевом спасательном жилете. Семья в зоопарке рассматривает страусов, газелей, аллигаторов и слонов. Джейси исполняет хореографический номер, явно наслаждаясь тем, что ее снимают иногда в кадре появляется и стэн он принимает картинную позу и делает вид что исполняет арию все это выглядит почти как пародия на домашнюю идилию среднего класса в пригородах жизнь которую стэн вел в то время могла показаться по настоящему счастливой у него была стабильная работа в которой он зарекомендовал себя настоящим профессионалом любящая красавица жена Растущая и полная энергии дочь, две собаки и дом, расположенный недалеко от величайшего города в мире, до которого можно было легко и быстро добраться на электричке. Однако, стоит только чуть глубже копнуть в архивах, можно обнаружить жалобы Стена на то, каким несчастным он себя чувствовал. Возможно, он излишне мрачно оценивал свое прошлое, но в «Черновике» к своей автобиографии 1978 года Стэн называет главу о своей жизни в 1950-х годами забвения. Рваные фразы, которые Стэн написал под этим заголовком, описывая повседневную агонию жизни в пригородах, являются одними из самых депрессивных и удручающих строк, которые он когда-либо написал в комиксах или сказал в интервью, и чем-то напоминают прозу Абдайка. «Замкнутый круг». Мы тратили деньги, потому что чувствовали, что должны извлечь что-то полезное для себя из моей писанины. А я продолжал писать, чтобы быть в состоянии поддерживать тот стиль жизни, к которому мы привыкли, благодаря тому, что я писал. Вот что мы читаем в черновом варианте его автобиографии. Моим главным хобби было смотреть на поддержанные автомобили и ездить в центры обслуживания автомобилей, где можно было потрепаться, как будто там было что-то вроде моего клуба. Кроме этого, я любил ходить с Джоан куда-нибудь поужинать. Вот так выглядел мой график. идешь в офис, приходишь домой и пишешь по выходным и вечерам. Он получал зарплату за то, чем занимался на посту редактора, но все, что он писал, чисто технически оплачивалось как фриланс. Это означало, что Стэн получал дополнительный доход, однако денег не хватало для того образа жизни, к которому он начинала привыкать его семья. «Не скопил доллар», – писал он. «Я был слишком глуп, чтобы понять, что мои доллары пошли на налоги. Я продолжал получать прибавки к зарплате и ставку за фриланс, но это ничего не означало. Просто стала выше ставка подоходного налога, И трудно что-то накопить, если не изменить стиль жизни. Но тогда какой смысл зарабатывать хорошие бабки, если не можешь воспользоваться этим? Не добавляло радости и то, что волосы все быстрее начали убегать с его головы. Раздел «Годы забвения» заканчивался на минорной ноте. Как бы там ни было, но что-то хорошее я все-таки сделал. Я, наконец, решил, что ненавижу быть лысым и купил тупей. Тем не менее, я чувствовал, что попал в тупик. Ну как я могу становиться старше и, несмотря на это, продолжать писать комиксы? Где и когда я перестану это делать? Складывается ощущение, что Стэн считал свою профессию крайне унизительной. Они с Джоан посещали роскошные вечеринки и устраивали их сами. Позже Стэн рассказывал, как пытался сделать все возможное, чтобы избежать разговоров на тему работы, Иногда ко мне подходил не особо знакомый человек и спрашивал, «Ну, а ты чем занимаешься?» — вспоминал Стэн. «О, бог ты мой, как же я не хотел отвечать на этот вопрос. Поэтому я говорил, «А, я писатель». И продолжал идти дальше, но он шел за мной по пятам. «Чего пишешь?» Я отвечаю, «Эм, детские рассказы». Я уходил снова, он следом. «А что за рассказы?» И в какой-то момент мне приходилось сказать «комиксы», и тогда уже он разворачивался и уходил. Порой вечеринки в их доме попадали на страницы местных газет, однако, по крайней мере, среди тех отрывков, которые сохранились до наших дней, ни в одном из них не упоминают о том, что глава семьи был автором комиксов. Конечно, в том, что Стэн не хотел говорить, чем занимается, был элемент чисто профессионального смущения. Но присутствовал также и инстинкт самосохранения. В 50-е годы комиксы превратились в объект национальной моральной паники среди населения, и ни один здравомыслящий и уважающий себя член здорового общества не хотел иметь с ними ничего общего. Критика по отношению к индустрии комиксов началась уже с конца 40-х, когда количество комиксов о преступлениях и ужасах росло как грибы. Недовольство комиксами в то время высказывали эстеты наподобие критика Джона Мейсона Брауна, назвавшего комиксы марихуаной детсадовцев, однако более громкие нападки слышались от психологов. 19 марта 1948 года Американская Ассоциация Содействия Развитию Психоанализа провела в Нью-Йорке симпозиум под названием «Психопатология комиксов», на которой специалисты по недугам ума заявляли – И надо признать, что не совсем безосновательно, что комиксы развращают американских детей. Детские фантазии, возникающие под воздействием изображений комиксов, заставляют их думать, что насилие — это единственный выход и решения проблемы, заявил один эксперт на конференции. Даже когда добро побеждает зло, оно делает это при помощи насилия. Никто никогда не живет долго и счастливо. Алекс переворачивает страницу и знает, что там будет новая история с теми же людьми, решающими те же проблемы слегка иными методами открытого и кровавого насилия. Другой эксперт говорил, вместо того, чтобы учить соблюдать закон, Супермен прославляет право человека взять закон в собственные руки. Вместо того, чтобы быть смелым и бесстрашным, Супермен живет в непрекращающемся кошмаре чувства вины, проецируя внутреннюю агрессию своих читателей. Тогда в Соединенных Штатах многие были озабочены так называемой детской преступностью, и комиксы считались одной из ее причин. Всего 8 дней спустя в еженедельном журнале Кольярс появилась статья об этих мнениях по поводу комиксов а также об организаторе симпозиума, человеке, который практически в одиночку изменил индустрию комиксов на несколько поколений вперед, психиатре Фредерике Вертами. Он родился в Германии, был последователем Фрейда, получил блестящее образование и сделал завидную карьеру. Вертом учился в престижном Верцбургском университете и после иммиграции в Соединенные Штаты преподавал в университете Джонса Хопкинса. Несмотря на то, что поклонники комиксов часто называют Вертома консерватором из-за того, что он выступал за цензуру комиксов, на самом деле тот был стопроцентным прогрессивным либералом. Он был сторонником равноправия черных и белых, лечил черных во времена, когда большинство белых докторов отказывалось это делать, а его труды на тему психологического ущерба, который приносит расизм, цитировали в эпохальном антисегрегационном деле Верховного суда «Браун против Совета по образованию». Судебный процесс, закончившийся решением Верховного суда США в 1954 году, которое признало противоречащим Конституции раздельное обучение чернокожих и белых школьников, это решение стало важным событием в борьбе против расовой сегрегации в США. Однако место в истории Вертому обеспечил его повышенный интерес к комиксам, который объяснялся верой в то, что за улучшение участи всего человечества надо бороться. Статья в Кольерс была озаглавлена «Кошмар в детском саду», и в ней на понятном простому читателю языке излагались воинственные взгляды Вертома. Благодаря заложенным в комиксах идеям, а также влиянию, которое эти идеи оказывают, можно утверждать, что эти издания отрицательно влияют на нравственность молодежи, цитировали доктора в статье. Комиксы носят аномально-сексуально-агрессивный характер, в них насилие изображено привлекательным, а жестокость героической. Они не являются образовательными, а лишь отупляют молодежь. Если ответственные за выпуск этих изданий откажутся изменить свою редакторскую политику, а большинство из них, судя по всему, так и намерены поступить, тогда стоит рассмотреть вопрос законодательного запрета продажи этих книг в газетных киосках и магазинах сладостей. Эти настроения нашли отклик в душах многих американцев и к концу 1948 года как минимум в 50 городах запретили или значительно ограничили продажу комиксов. Стэн прекрасно понимал, к чему все идет. Любопытно, что все эти разговоры о запрете или цензуре комиксов в определенном смысле пошли ему на пользу. 9 мая 1948 года в Нью-Йорк Herald Трибьюн и снова газета появляется в его жизнь, появилась статья, в которой цитировали следующие слова Стэнли Либера, Мы не принимаем решения о выпуске и продаже комикса, исходя из размера женской груди на картинках или обилия крови. Мы бизнесмены, и на нас не стоит перекладывать задачу присмотра за трудными и плохо приспособленными подростками, на фантазию которых могут повлиять истории про грабителей и полицейских. Мы уверены, что используем строгие методы самоцензуры. В последнем предложении действительно содержалась доля правды, В редакционной статье в одном из комиксов Таймли, выпущенном осенью 1948 года, писали о том, что психоаналитик доктор Джин Томпсон проверила все комиксы издательства, чтобы убедиться в том, что наши издания не содержат ничего, что могло бы вызвать возражения ваших родителей, учителей или друзей. В этот период появляется несколько редакционных статей, которые вполне вероятно были написаны самим Стеном. В них звучали следующие слова. «Пусть те, кто сейчас критикует комиксы, обратятся к урокам истории. Пусть они сами решат, хочется ли им, чтобы их запомнили как людей, похожих на тех, кто в свое время называл Робинзона Круза помоями». Просто существуют хорошие и плохие люди, хорошие и плохие радиопрограммы, хорошие и плохие фильмы, и хорошая и плохая литература и так далее. На какой-то период времени этих доводов было вполне достаточно. Издательство «Таймли» публиковало намного меньше потенциально оскорбительного контента, чем их становившийся все более популярным конкурент EC. На начальном этапе крестового похода против комиксов прибыль Гудмана практически не изменилась. Более того, по некоторым данным, к 1952 году «Таймли» являлась самым успешным комиксным издательством – общий объем продаж которого был приблизительно в два раза выше, чем у DC. Тем не менее, Вертом продолжал бороться против комиксов, а Стэн все так же давал ему отпор, хотя, вероятно, не так усердно, как он будет позже утверждать. «Для меня Вертом был самым настоящим фанатиком, таким, что и клеймо негде поставить», — писал Стэн в своих мемуарах. Я частенько вступал с ним в спор и вел диспут, и это было весело, потому что обычно я его побеждал, но это редко публиковали. Однажды он заявил, что провел исследование, результаты которого показали, что большинство детей в исправительных учебных заведениях читают комиксы. И я ответил, если вы проведете еще одно исследование, то обнаружите, что большинство детей, пьющих молоко, являются читателями комиксов. Так что, нам теперь нужно запретить молоко? Все это прекрасно, однако с дебатами между Ли и Вертомом существует одна проблема. Как писал Стен, их не печатали. Историки перерыли архивы, чтобы найти хоть какие-то следы этой полемики, но так их и не нашли. Единственной полемической статьей, которую мы можем с большой степенью вероятности приписать Стену, была история, вышедшая в 29 номере гудмановской серии «Саспенс» под названием «Буйный маньяк». Саспенс, состояние тревожного ожидания, беспокойства, используется как название кино и литературного жанра приема. В этой истории полоумный мужчина врывается в офис редактора комиксов, очень похожего на Стена. Он возмущен ужасными журналами, которые издает редактор. Мужчина указывает на страницы комиксов с изображениями вампиров, оборотней и прочей нечисти, вопрошая, «Да как вы только можете печатать такие истории?» Псевдостен беззаботно отвечает, «Легко, мы просто отправляем их в типографию и вуаля, все готово». Тем не менее, Псевдостен высказывает манеку вполне здравый контраргумент. «Я покажу тебе, почему людям нравится читать наши журналы. «Посмотри на эту газету». Он указывает на статьи о голоде, убийствах и ядерной войне. Затем говорит. «По крайней мере, наши читатели знают, что наша история – выдумка. Они могут отложить наш журнал и забыть о нем». А вот, читая современные газеты, можно до смерти напугаться. Маньяк отвечает, что ему все равно не нравятся комиксы, которые выпускает редактор. На что тот отвечает? «Ладно». Тогда не читай их, никто тебя не заставляет. Мы живем в свободной стране, в которой каждый волен делать то, что хочет, если только это не вредит окружающим. Как выяснилось, упорную веру в прелести свободы слова не разделяла остальная часть индустрии комиксов. В апреле 1954 года в войне против комиксов произошло два титанических сдвига. Вертом выпустил книгу под незабываемым названием «Совращение невинных», в которой подробно изложил свои аргументы против индустрии комиксов, а сенатор Соединенных Штатов Эстес Кефовер провел слушание в Конгрессе на тему связи подростковой преступности и комиксов. Таймли, наряду с большинством крупных издателей комиксов, оказались в затруднительном положении. Один из экспертов комитета, Ричард Клендонин обратил внимание конгрессменов на то, что в выпускаемой Гудманом серии «Странные истории» (Strange Tales), в которой в пяти рассказах насильственной смертью умирают 13 человек, есть доктор, совершивший самоубийство, воткнув скальпель себе в грудь. На слушание Гудман отправил своего бизнес-менеджера Монро Фроэлиха-младшего, который заявил следующее. «Неужели наша страна и ее культура не пострадали бы, если бы Гарриет Бичерстоу не написала «Хижину дяди Тома». Ведь в этом романе тоже много экшн сцен а также описаний пыток, насилия и смерти. Но этого было явно недостаточно. Успех книги «Совращение невинных», а также то, что представители индустрии комиксов неубедительно выступили на слушаниях в Конгрессе, вылились в пиар-катастрофу для всех, кто зарабатывал производством комиксов себе на жизнь. Издательства объединились, чтобы организовать группу под названием «Ассоциация издателей журналов комиксов Америки» и приступили к созданию кодекса комиксов отраслевого стандарта цензуры, похожего на кодекс Хейса в Голливуде и ставшего в 1934 году неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США. В 1960-е годы Киностудии отказались от соблюдения устаревшего кодекса. В 1967 году его отменили. Основные положения кодекса комиксов были до крайности пуританскими. Ни один рисунок не должен содержать изображение, показывающее женщину непристойной или чрезмерно оголенной, как минимум в купальном костюме, который обычно носят в Соединенных Штатах Америки. Преступление не должно быть представлено таким образом, чтобы вызывать антипатию к закону и справедливости или внушить читателям желание подражать этому действию. Никогда не должны использоваться грубые и непристойные выражения. Развод не следует изображать с юмором или представлять как что-то гламурное или привлекательное и так далее. Больше десяти компаний обанкротились. И большее количество профессионалов больше никогда не работали в этой области. Количество продаваемых в киосках комиксов урезали вдвое. Позже Стэн вспоминал, что спустя пару месяцев после слушаний, во время отпуска, он встретил человека, в разговоре с которым упомянул, что редактирует комиксы, после чего мужчина произнес «Ты делаешь комиксы?» «Да это абсолютно противозаконно и совершенно недопустимо». За все преступления, которые ты совершаешь, тебя нужно посадить в тюрьму. Несмотря на нападки на индустрию комиксов, Стэн продолжал ходить на работу. Правда, по договоренности с Гудманом имел право писать и из дома, но лишь по средам. Комиксы, которыми он тогда занимался, по большому счету, не были особо выдающимися. Это были рассказы о ковбоях, рыцарях, фантастических существах, целомудренных романах и тому подобное. Гудман, как и любой другой издатель комиксов, в то время стремился прокатиться на волне успеха незадолго до этого появившегося журнала Мэт. Поэтому Стэн также запустил юмористический журнальчик под названием Снафу, делая в нем комические надписи в списке авторов, основан Ирвингом Форбушем, загублен Марвином Форбушем. И глупые подписи под фотографиями включая ту, где Джоан позирует с ческиком подобно модели, которая она стремилась стать до того, как превратилась в домохозяйку. Но даже эта более или менее стабильная работа компании была нарушена опрометчивым деловым решением со стороны Гудмана. После массовых увольнений в 1949-1950 годах Гудман стал самостоятельно распространять свои комиксы через компанию Atlas News и постепенно восстановил ограниченный штат сотрудников. Но уже в 1956 году, по не совсем понятным причинам, которые, вероятно, были связаны с желанием сократить расходы, чтобы компенсировать спад продаж, последовавший за слушаниями в Конгрессе, Гудман решил закрыть Атлас и стал распространять комиксы через компанию под названием American News Company. Потом, в начале 1957 года, American News Company неожиданно закрылась. В панике Гудман заключил контракт с дистрибьютором Independent News. Единственной проблемой этой сделки было то, что данная компания принадлежала его конкуренту, DC. Independent News вынудила Гудмана сократить количество издаваемых комиксов до 8 в месяц. Это означало сокращение выпуска комиксов примерно на 80%. Настали трудные времена. «Я помню тот мрачный день, когда Мартин сказал мне, «Стэн, нам придется распустить весь штат. Я хочу, чтобы ты всех уволил», — писал Стэн в Эксельсер. Я возразил, «Я не могу этого сделать». На что Мартин ответил, «Придется. Я уезжаю в отпуск во Флориду, и кто-то должен это сделать». На этом тема была закрыта. Одного за другим, как и семь лет назад, Стэн вызывал сотрудников в свой кабинет и сообщал, что компания больше не нуждается в их услугах. «Это было самым тяжелым, что мне приходилось делать в жизни», — говорил он позже. «Я был вынужден сообщить им эту новость, а ведь все они были моими друзьями. У многих из них я бывал в гостях и ужинал. Я знал их жен, детей, а теперь мне приходилось сообщать людям такие новости. Он упоминал еще одну деталь, в которой, возможно, стоит усомниться, а именно то, что между увольнениями ему приходилось уходить в туалет, где его рвало. После массовых увольнений в компании практически не осталось сотрудников. Позднее Стен будет часто писать о веселой атмосфере в компании Marvel уже после начала так называемой революции Marvel, хотя веселого в этом, скорее всего, ничего не было. «Я был словно мигающий сигнал автопилота», – писал он позднее, – «оставленный на всякий случай для того времени, когда мы когда-то в будущем возобновим производство. Если раньше работать с комиксами ему было стыдно и тоскливо, то сейчас работа в этой области представлялась полным жизненным тупиком. Настало время что-то менять». Стен уже несколько лет пытался вырваться из мира комиксов. «Я постоянно фрилансил в других областях», — писал он в черновых набросках своей автобиографии. Судя по всему, часть его фриланса была в области телевидения и радиовещания. В тех же набросках к автобиографии Стэн также упоминал, что писал тексты для радио, а позже, во время интервью, Джоан сообщила журналисту, что Стэн занимался телевидением на раннем этапе его становления. В перечне своих достижений, составленном в конце 1950-х годов, Стэн утверждал, что был членом Американской телевизионной академии, однако в самой академии не осталось записей о его членстве, хотя в этой организации и утверждают, что документация тех лет сохранилась далеко не полностью. Невозможно обнаружить какую-либо информацию о том, над какими радио и телепрограммами работал Стэн. Хотя вполне вероятно, что он действительно трудился в этой области. Он несколько раз упоминал, что как фрилансер писал для рекламных агентств и газет. Периодически Стэн пробовал свои силы в прозе более развернутого формата для разных журналов Гудмана. Мы уже упоминали статью о проституции, кроме которой его перу принадлежат рассказы «Сумасшедшие из Пик point и «Где твое жало?». Однако эти работы не стали постоянным заработком в области, не связанной с комиксами. Тем не менее, Стан успешно работал в области, схожей с журнальными комиксами, а именно в сфере газетных стрипов. Возможно, современному слушателю эта информация может показаться странной, но в период нападок на журналы комиксов газетные стрипы продолжали пользоваться популярностью из-за того, что читатели воспринимали их как что-то традиционное, И имеющая долгую историю. Поэтому совершенно неудивительно, что Стэн пытался работать именно в этой области. В начале 1950-х, периодически, когда у издателя возникала необходимость, он писал сценарии для таких юмористических стрипов, как «Моя подруга Ирма» «My Irma», и «Хауди Дуди». Но опять же, это не привело к занятости на постоянной основе. В середине 1950-х годов Стэну уговорил Гудмана разрешить ему заняться довольно туманным подразделением компании под названием Timely Illustrated Features, которое частично должно было разрабатывать и продавать газетные стрипы. Удивительно, но кажется Гудман согласился на то, чтобы Стен развивал это как собственный проект, не приносящий прибыль для его компании, поскольку в появившихся позднее контрактах на создание стрипов не фигурирует название издательской империи Гудмана. Многие исследователи игнорируют работу Стена в области создания стрипов, что довольно странно, потому что трудно понять характер человека без того, чтобы не отследить и не оценить его отчаянные и частично успешные попытки проявить себя в этой области. Значительную часть информации о работе Стэна с газетными стрипами мы знаем благодаря переписке и документам из архивов агента по продаже стрипов Тони Мендес, хранящимся в библиотеке мультфильмов и комиксов Билли Айрленда в штате Огайо, который за последние несколько лет изучил историк комиксов Гер Апельдорн. Во время работы в архиве Апельдорн обнаружил переписку Стэна и Мендес, которую Стэн нанял приблизительно в 1956 году после успешного крестового похода Вертома против комиксов и незадолго до исчезновения издательства Таймли. Мендес сама по себе была довольно занятной дамой, она родилась в Нью-Йорке, некоторое время училась в Колумбийском университете, после чего стала танцовщицей в Рокетс. The Rockets – нью-йоркский женский танцевальный коллектив, основанный в 1925 году. Представления сочетают в себе традиции французского варьете и американского танцевального мюзикла и славятся исключительной синхронностью исполнения. Базой коллектива является нью-йоркский радио-сити-мьюзик-холл. Позже Мендес стала хореографом и членом Американской театральной ассоциации. Это, в свою очередь, привело к тому, что она стала все активнее участвовать в культурной жизни, познакомилась с создателями стрипов и стала представлять их права в качестве агента. У нее было много клиентов, включая известного карикатуриста и автора приключенческого комикса Стив Кэньон, Милтона Канифа. Мендос была женщиной с обширными связями, поэтому неудивительно, что Стэн обратился именно к ней. К сожалению, не сохранилось документов, проливающих свет на обстоятельства первого общения Стена и Мендес, которое, скорее всего, произошло по телефону. Судя по всему, Стэн пытался продать ей стрип под названием «Пи» Клей Мёрдок VP, который чуть позднее рисовал карикатурист и арт-директор Вин Скалетто, который также потом сотрудничал с Марвел. Это был стрип о буднях рекламного агентства. Что-то вроде безумцев, только без ретро-сарказма, как выразился Апельдорн. Безумцы. Сложно представить себе худшего перевода названия телесериала Mad Men, чем этот русский вариант. Бесспорно, название имеет отношение к феномену безумия, но одновременно и, пожалуй, в первую очередь делает отсылку к Мэдисон Авеню на которой исторически находились конторы крупнейших рекламных агентств. Мендес разослала предложение в Chicago Sun Times Syndicate, синдикат издателей King Features и Chicago Tribune, New York News Syndicate, с воодушевлением прокомментировав его фразой «Это лучшая серия стрипов, с которой я столкнулась за последнее время». Никто из перечисленных организаций не захотел купить и печатать материал. Так бесславно завершилась история с Клеем Мёрдоком. Впрочем, Стэн не унывал, потому что у него появилась новая блестящая идея. Следующий ход Стэна был связан с ключевой, хотя и незаслуженно забытой, фигурой эпохи до появления Марвел. Это Джо Манили, прекрасный художник, которого Стэн очень любил. В течение 1950-х годов Стэн и Манили сотрудничали по целому ряду комиксных проектов. Джо был родом из Филадельфии, у него был элегантный стиль, и ему очень хорошо удавалось изображать динамику движения. Стэну очень нравились работы Манили, и они стали близкими друзьями. Когда Стэн хотел запустить новую серию и удивить читателей, он часто обращался за помощью именно к Манили, У художника отлично получались вестерны. Парень из Рохайда, Рохайд Кит. Сказочные сюжеты о средневековье и волшебстве, Черный рыцарь, Блэк Найт. И шпионские истории, Желтый коготь, Йеллоу Клоу. В общем, Манили был талантливым арт-директором, одинаково качественно умевшим рисовать совершенно разные сюжеты. Он даже создал чудесную пародию на стрипы про Денниса Мучителя, плагиат Стена с журналом Мэтт, чем доказал, что может легко работать в стилистике юмористического жанра. Поэтому было совершенно логично, что Стэн обратился к Маниле с идеей стрипа, который он планировал предложить Мендес. Стрип назывался «Логово мистера Лайнса «Мистер Лайонс Дэн», и представлял собой некий рисованный вариант семейного ситкома, в котором периодически появлялась группа мальчишек, членов американского мальчишеского клуба бойскаутов для детей младшего возраста. Капскаутс, Cup Капс или волф Капс. В эту подготовительную для скаутов программу брали мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет. Несмотря на то, что у Стена не было никакого личного опыта общения с бойскаутами, хотя у него была дочь, Это нисколько не останавливало его от разработки придуманного сюжета. Вместе с манили они быстро сварганили несколько презентационных стрипов, которые Мендес отправила в Ассоциацию американских бойскаутов с вопросом о том, хочет ли организация выступить спонсором проекта. Ответ функционеров организации бойскаутов оказался не самым обнадеживающим. Некто Джордж Фрикел написал, что креаторы неправильно отобразили целый ряд важных деталей. По стрипу номер три складывается ощущение того, что маленькие скауты вышли в туристический поход с палатками, что совершенно не соответствует политике и установкам организации. Фрикел предложил перенести акцент с мистера Лайенса на его жену, а также изменить название комикса на «Детеныши миссис Лайенс мисс Лайонс Капс. Предложенные изменения были приняты, и ответственный за пиар бой скаутов одобрил доработанный вариант. После этого, к величайшей радости авторов, осенью 1957 года, Chicago Sun Times Syndicate взялся продавать комикс в газеты, что оказалось делом отнюдь непростым. Один из представителей синдиката писал следующее. «Думаю, что этот достойный продукт, но в нем чего-то не хватает. Единственное, что в нем есть, это одетые в униформу мальчики, которые ведут себя точно так же, как и все остальные дети, неважно, бойскауты они или нет. Резонный аргумент и вполне справедливое замечание. В качестве рекламы своего продукта было решено дать совместное интервью, посвященному газетной индустрии журналу под названием Editor and Publisher», Статья в этом издании была одним из первых упоминаний Стенов в СМИ, и, как и во всех остальных, которые выйдут в последующие десятилетия, в ней было отмечено, каким он был харизматичным. Стэн высокий, типичный представитель рекламной Мэдисон-авеню с улыбкой, способной осветить всю комнату. Восторгался автор, также отмечая существование крепкой дружбы между писателем и художником. Очень сложно понять и охарактеризовать этих двух парней. Они находятся в постоянном возбуждении и все время смеются, в них кипит жизнь. Несмотря на то, что несколько крупных газет печатали комикс с детенышей миссис Лайнс, особой популярностью у публики этот стрип все равно не пользовался. По словам Стэна, Джоан предложила позвонить в несколько местных отделений организации Бойскаутов и узнать, нравится ли им комикс а если нравится то попросить их написать об этом письма в газеты так и произошло стэн говорил что результаты опроса были неоднозначными некоторые руководители бойскаутов видели этот стрип и он им понравился а другие даже понятия не имели о чем идет речь одновременно с этой историей стэн пытался продать еще один напоминающий мыльную оперу стрип на этот раз созданный вместе с Каллетой, под названием во имя любви к Линде, for the love of Линда. Сюжет истории был следующим. Потрясающая красавица и сирота по имени Линда Хейл заканчивает колледж и получает судьбоносную телеграмму, в которой сообщается, что умер ее двоюродный дядя, завещавший ей небольшую газету в маленьком захолустом городишке. Она приезжает туда, знакомится с разными людьми, и начинает работать главным редактором издания. В середине 1958 года два синдиката отклонили предложенный им новый стрип, после чего креаторы бросили бедную Линду. Так или иначе, стрип «Детеныши Миссис Лайнс» продолжал выходить в ряде ежедневных газет, хотя далеко не в том количестве изданий, как хотелось бы его создателям. Стэн поспешил официально зафиксировать свой успех — и стал членом национального общества карикатуристов и совета газетных комиков и юмористов. Впрочем, стрип было сложно назвать юмористическим. Например, сюжет одной серии, состоявшей из трех кадров, был следующим. Молодой человек одевался и прихорашивался, после чего за кадром звучит голос одного из родителей, а теперь пора спать, молодой человек, после чего на последнем кадре расстроенный парень произносит «Что?» столько сил потрачено впустую. Возможно, со временем Стрип мог бы стать более интересным, но это уже вопрос чисто гипотетический. Проект закончился после трагической гибели Манили. Ранним утром 7 июня 1958 года художник упал между двумя вагонами пригородного поезда и скончался. Смерть коллеги стала большой потерей для Стена, который потом часто гадал точно так же, как и историки комиксов, какой бы вклад мог привнести его любимый художник в революцию Марвел, если бы остался в живых. Смерть Манили повлияла и на Джека Кирби, который, по словам своего будущего ассистента Стива Шермана, периодически говорил о том, что Маниле упал под поезд исключительно потому, что был чрезмерно измотан Стеном, и что сам Кирби никогда и ни за что не позволит Стэну так плотно сесть ему на голову. Вместо Манили в качестве арт-директора на этот газетный стрип Стэн взял художника Таймли Элла Хартли, после чего проект кое-как просуществовал еще пару месяцев и был закрыт в декабре. Печальный и позорный конец. Но, как говорится, надежда умирает последней. Незадолго до трагической кончины Манили и сразу после нее Стэн и Мендо пытались продать целый ряд творческих идей, Среди них было предложение создания книги под названием «Художественный почерк. Артскрипт», в которой бы размещались иллюстрации известных художественных произведений с юмористическими подписями. Была также идея творческого продукта под названием «Мужской взгляд. Стеглайн», подробности которого остаются туманными, но, судя по всему, это было предложение иллюстрированной колонки жизненных советов на разные темы, сделанных с мужской точки зрения. Кроме этого, была идея о создании стрипа под названием «Плохая репутация» Lil Repute», о приключениях очень привлекательной девушки. Предполагалось сотрудничество с художником Дэном де Карло, которому в будущем суждено было прославиться комиксами о проделках любимого подростка всей Америки Арчи. С Дэном планировалось создать историю под названием «Мейн-стрит», Стэн и Мендес даже хотели выпускать книжку-раскраску, однако ни один из предложенных проектов не был принят. В конце концов Стэн, Де Карло и Мендес продали идею стрипа о буднях нью-йоркского полицейского под названием «В ритме Барни», «Барни избит», однако вскоре идея переросла в дурашливый стрип о провинциальном почтальоне по имени Вилли Лампкин. Проект оказался ударным. В декабре 1959 года его стали печатать в более чем 50 газетах, в том числе и достаточно крупных. Однако очень быстро проект стух и к концу 1960 года исчез со страниц прессы. Стан окончательно отчаялся и решил издавать книги на собственные деньги, чего не делал почти 15 лет со времен издания секретов комиксов. Он основал компанию Madison Publishing, в штате которой числился только он сам, и в 1961 году выпустил две книги «Анонимные гольфисты. Идеальная книга для неидеального игрока, коими все мы и являемся, верно?» и «Ошибки, которые заставляют тебя краснеть. Читатель сквернослов в защиту повесы». Каждая книга состояла из набора фотографий. В первой на фотографиях гольфистов иногда появлялось лицо Стэна. Во второй фото симпатичных девушек, среди которых было личико Джоан, а также юмористических подписей к картинкам. Стэн будет продолжать играть с подписями к картинкам на протяжении всей карьеры и даже в 21 веке, несмотря на то, что эта идея так никогда и не выстрелила. Вслед за первыми двумя появилась третья публикация «Моя личная методичка для базового обучения умению калякать» My Own Executive ABD Doodle Book Юмористическая книга о том, как можно залипнуть в зарплатном рабстве, состоявшая из простых, выполненных самим стеном рисунков, а также пустых страниц, на которых читатель может сам нарисовать то, что считает нужным. Первые две книги прошли совершенно незамеченными, А третья, несмотря на то, что макет был подготовлен для печати, так никогда и не ушла в типографию. Стэн старался изо всех сил, но так и не смог расстаться с миром комиксов и перейти в другую профессиональную область. В то время он этого еще не знал, но семена, которые он неустанно бросал в почву, рано или поздно должны были дать хорошие плоды. Взлет Империи Марвел в 1961 году Так никогда бы и не произошел, если бы в 1950-х годах в дверь Гудмана не постучалось три человека. Каждый из них принес с собой определенный набор талантов и навыков, которые прекрасно сочетались с умениями и опытом Стена. Каждый предложил идеи, которые в будущем изменят индустрию комиксов, хотя произойдет это не сразу, а чуть позже и каждый из них в конечном счете будет испытывать к Стену как минимум весьма сложные и двойственные чувства, а как максимум откровенную неприязнь. Первым из этих людей был тихий и таинственный эксцентрик по имени Стив Дитко, о его ранних годах, точно так же, как и о том, чем он занимался в зрелом и пожилом возрасте, известно крайне мало. Стив Дитко был чрезвычайно закрытым человеком, который в отличие от Стена категорически отказывался быть в центре внимания и избегал всего того, что считается плодами популярности и славы. Он был почти на пять лет младше Стена и родился 2 ноября 1927 года в Пенсильвании в семье плотника-эмигранта из Восточной Европы и домохозяйки. Его отец, которого также звали Стивен Дитко, Был, по всей видимости, большим любителем газетных стрипов и передал эту любовь своим детям, которые читали собранные, а также вручную сшитые и переплетенные в книги подборки комиксов, которые делала мать семейства Анна. Молодой Дитко стал фанатом комиксного жанра, начал рисовать сначала самостоятельно, как любитель, а потом для армейской газеты в последние дни Второй мировой войны в Германии. В биографии Дитко стоит обратить внимание на одну важную деталь. В отличие от старших коллег и его ровесников, которые, как правило, попадали в индустрию случайно или временно, двигаясь, как они считали, к другим целям, Стив уже с детства мечтал стать художником комиксов. Вполне возможно, он был первым фанатом комиксов, который превратился в одного из топовых профессионалов в этой индустрии. Дитко восхищался Джерри Робинсоном, художником Бэтмена, И благодаря закону, предоставлявшему бывшим солдатам возможность льготного поступления в вузы, после демобилизации пошел в школу карикатуристов и иллюстраторов в Нью-Йорке, курс которой читал его кумир. Позднее Робинсон вспоминал, что Дитко был тихим и застенчивым, настоящим работягой, обладавшим талантом, который делал его на голову выше остальных студентов. Робинсон частенько приводил на свои занятия профессионалов комиксов и однажды в начале 1950-х годов пригласил Стэна, который выступил перед студентами, даже не подозревая о том, что один из парней, которым он прочитал лекцию, будет входить в число его самых важных соавторов. После окончания школы Дитко работал на различных издателей комиксов и в студии Саймона и Кирби, как главным художником, так и контуровщиком. Важная и ответственная, но недооцененная работа. В обязанности контуровщика входит прорисовка контуров и ретуширование карандашного рисунка, сделанного художником. Его успешно начатая карьера чуть было не прервалась, когда в 1954 году он чуть не умер от туберкулеза, от которого лечился в Пенсильвании. На следующий год Дитко вернулся в Нью-Йорк и начал искать работу. Офис его прежнего работодателя Charlton Комикс затопило, и Дитко решил предложить свои услуги конторе Мартина Гудмана. Судя по всему, Стена впечатлила портфолио Дитко, и он незамедлительно предложил ему работу в штате. За полгода Дитко нарисовал для Стэна 17 историй, большая часть которых была выполнена в жанрах хоррор, мистика и триллер. В 1957 году В компании Гудмана был провал с дистрибьюцией, после чего последовали массовые увольнения сотрудников, под которые попал и Дитко. В середине 1958 года Стэн привлек художника в качестве фрилансера и они вместе начали делать очень интересные проекты, главным образом благодаря мастерству Дитку. В скором времени они сработались и предлагаемые Стэном сюжеты все больше стали напоминать манеру о Генри. То есть держаком повествования становился неожиданный поворот сюжета в концовке, для того, чтобы преподать читателю суровый моральный урок, или, по крайней мере, шокировать. Дитко брал сырой материал и перерабатывал его в своем узнаваемом мрачноватом стиле, которому были свойственны такие отличительные черты, как, например, левитирующие здания, проходящие сквозь стену люди и тому подобное. И что самое важное, Он умел изображать людей так, что их вид производил глубокое впечатление на читателя. Его герои были худыми, угловатыми, с суставами согнутыми так, что казалось, что с физиологией этих людей что-то явно не то. Выражения лиц его героев были угрожающими, шокирующими и каким-то странным образом отталкивающими. Иногда в одном герое присутствовали все три характеристики сразу. Эти особенности творчества художника очень ярко проявятся позже, когда он будет рисовать супергероев. Вторым человеком, начавшим сотрудничество с компанией Гудмана, был тот, кого Стэн знал гораздо лучше, чем Дитко, хотя на самом деле не так хорошо, как мог бы предположить слушатель. Этим человеком оказался младший брат Стэна, Ларри. С тех пор, как Ларри недолго пожил в доме брата и его жены, Он полюбил искусство и воплощал эту любовь в конкретной деятельности. Несмотря на сложные отношения со Стеном. примерно в 1950 году, Ларри выполнял различную работу по печати в компании Таймли, в которой трудился его старший брат. «Отношения между братьями были не самыми лучшими. В отношениях со мной он всегда был большим боссом, даже когда у меня была работа», — вспоминал Ларри. Стэн был состоявшимся человеком, был женат, и у него родился ребенок. А кем был я? Я был Ларри Либером, и на тот момент у меня не было друзей. Так что мне совсем не нравилось то, как развивались наши отношения. Подавленный Ларри ушел от Гудмана и брался за случайные работы. К примеру, однажды он нашел подработку курьером в редакции The New York Times и разносил посылки и сообщения внутри здания. «Стэн всегда был очень умным», — вспоминает Ларри. «Он посоветовал мне, никогда не говори людям, что работаешь курьером. Говори, что занимаешься логистикой и коммуникациями». Вот это вот настоящий Стэн. В 1951 году Ларри пошел добровольцем в армию, чтобы участвовать в войне в Корее и служил чертежником на Окинаве хотя по своему собственному признанию ему не очень хорошо удавалось рисовать технические чертежи, а после демобилизации посещал классы на занятиях Лиги студентов художественных учебных заведений Нью-Йорка. Однако все его попытки сделать карьеру пошли прахом после коллапса дистрибьюции Гудмана в 1957 году, когда отчаявшийся Стэн попросил младшего брата прийти работать к нему за небольшие деньги. Ларри согласился и получил задание по прорисовке романтических комиксов и, к его удивлению, их написанию. «Стэн сказал, что ему нужен кто-то, кто помог бы ему писать, а в тот момент у него никого не было, он все делал один», — вспоминал Ларри. «Я сказал, — Стэн, я не писатель». Он ответил, — «Перестань, ты можешь писать. Я читал твои письма из BBC. Я научу тебя писать комиксы». Брат редко говорил ему комплименты, и Ларри согласился с предложением, писал и рисовал романтические комиксы, затем, по словам его самого и Стэна, писал сценарии в других жанрах для появившегося в конце 1950-х годов в компании Гудмана третьего важного персонажа, Джека Кирби. После ухода Кирби из Таймли в 1941 году Жизнь носила его из стороны в сторону, как на американских горках. В компании DC им с Саймоном дали относительно большую свободу действий для создания новаторских и принципиально новых историй в своем собственном стиле. Они серьезно обновили персонажа компании по имени Песочный Человек, придумали нового по кличке Хантер, придумали истории о группах любопытных и крутых подростков, частично вдохновленных детством Кирби, наподобие серии «Мальчишки командос и «Легион разносчиков газет». В 1943 году Кирби призвали в армию, и он служил в гораздо более опасных местах, чем Стэн или Дитко, в качестве разведчика на Европейском театре военных действий, и даже участвовал в высадке на Омаха-Бич спустя 2,5 месяца после дня высадки союзников в Нормандии, Позже он рассказывал, что все это произошло всего через 10 дней, видимо из-за плохой памяти или желания преувеличить. После окончания войны Кирби и Саймон снова стали работать в паре, делая вестерны и криминальные комиксы. Потом они внесли свой важнейший вклад в комиксы со времен Капитана Америка, о котором мы уже упоминали и изобрели в 1947 году жанр романтического комикса. Они легко брались и за другие жанры, от ужасов до научной фантастики и других. За короткий период в 1954 году, когда компания Гудмана возродила Капитана Америка как борца с коммунизмом, недовольные этим Саймон и Керби даже создали сознательную подделку под украденного у них персонажа в виде супергероя сражающегося американец и поместили его в истории, высмеивающие глупости антикоммунистов. В то время Саймон и Кирби сами вошли в бизнес, открыв компанию Mainline Publications. Но она бесславно ушла с рынка в 1956 году во время кризиса, вызванного Вертомом, после чего пути Кирби и Саймона разошлись. Кирби был в отчаянии, и ему пришлось умолять дать ему фрилансу редакторов, включая и того парня, который, как он все еще был уверен, настучал на него много лет назад. Для Стэна он сделал чуть менее 20 историй, но это продолжалось недолго. Коллапс дистрибьюции в 1957 году означал, что Стэн больше уже не мог позволить себе такого парня, как Кирби. Сперва все было не так уж и плохо. Кирби все еще мог работать на DC и кроме этого рисовал газетный стрип под названием «Повелители небес из космических сил» — (Sky Masters of the Space Force. Однако вскоре оба источника заработка прикрылись. Это произошло после того, как редактор из DC Джек Шиф, который помог Керби получить работу со Sky Masters, подал на него в суд за то, что тот якобы обманул и не поделился доходами, полученными от стрипа. Керби оказался у разбитого корыта. Тогда-то он услышал, что у Стена есть бюджет на оплату фрилансеров. Вот так в начале июня 1958 года Джек Керби снова стал работать на человека, с которым до этого у него были одни проблемы. И вот тут все стало меняться, и одновременно стало очень и очень запутанным. Вот так в интервью 1989 года Керби вспоминал свое возвращение в компанию Гудмана и то, как началось его трудоустройство у Стэна. «Все произошло очень просто. Я пришел, когда выносили мебель, Вытаскивали из комнат рабочие столы, а мне нужна была работа. У меня была семья и дом, а тут неожиданно Марвел начинает разваливаться на части. Стэнли сидит на стуле и плачет. Стэн не знал, что делать. Он только что вышел из подросткового возраста. Я сказал ему, чтобы он прекратил плакать. Я сказал, сходи к Мартину и скажи, чтобы он приказал прекратить выносить мебель». А я буду отвечать за то, что комиксы начнут приносить деньги. И я придумал целую кучу комиксов, которые действительно начали приносить доход. Уж не знаю почему, но они в меня поверили. Я знал, что справлюсь, но мне нужно было придумать новых персонажей, которых никто еще никогда не видел. Я придумал Фантастическую четверку. Я придумал Тора. Я придумал все, что было нужно для того, чтобы комиксы продавались. Как можно было бы предположить, Стан отрицал, что события развивались именно так. В интервью в 1998 году он ответил на обвинение Кирби. «Я не помню, чтобы кто-то выносил из офиса мебель. Если вообще когда-то мебель выносили или передвигали, то только по выходным, когда все сотрудники находились дома». Джек частенько преувеличивал, как в тот раз, когда по его словам он пришел, а я плакал и просил «пожалуйста, спаси компанию». Я не плакси и никогда бы ничего подобного не сказал. Я был очень рад тому, что Джек пришел, и мне очень нравилось с ним работать, но я никогда ему не жаловался. Так начался спор, дуэль нарративов и противопоставление фактов, слово Кирби против слова Стэна, которые сильно взбаламутили воду и усложнили понимание того, что на самом деле происходило между этими людьми с 1958-го, 1970-е годы. Широкая общественность знакома только с идеей революции Марвел, то есть с точки зрения лишь одной из сторон, стороны Стена. Эта точка зрения такая, Стэн придумал всех супергероев, сюжеты и идеологии. Джек предложил визуализацию. Благодаря тому, что общественности многократно повторяли, что Стэн был писателем, а Кирби художником, В головах людей отложилась именно такая трактовка всех произошедших событий. Мнение Кирби можно коротко изложить так. Джек придумал всех персонажей, сюжеты и картинку, Стэн предложил диалоги. Этой точки зрения придерживается лишь очень небольшая часть хардкорных фанатов комиксов. При жизни Кирби и Стэн всегда придерживались только своей точки зрения и публично не высказывали никаких сомнений в предложенной каждым из них версии событий, а также не допускали наличия неточностей в своем повествовании, что не оставляет историкам никакого пространства для маневра, допускающего возможность двусмысленности сотрудничества двух авторов. Каждый из них был твердо уверен в том, что именно он, а не другой, сыграл первостепенную роль в создании невообразимо прибыльных и ценных супергероев. Перефразируя слова Киплинга, можно сказать Стен есть Стен, а Джек — это Джек, и вместе им не сойтись никогда». Есть еще один усложняющий ситуацию фактор. В версии каждого из них присутствуют подробности, которые дают основания историкам поставить под сомнение рассказ как Стэна, так и Кирби. То есть мы имеем ситуацию, в которой очень сложно с уверенностью утверждать, что вот этот человек прав, а его оппонент нет. Давайте, к примеру, вернемся к истории о том, как Кирби появился в офисе компании Гудмана в 1958 году. В рассказе Кирби присутствует одна подозрительная деталь. Он утверждал, что Стен только что вышел из подросткового возраста. В июне 1958 года Стену уже было 35 лет. Если мы признаем, что эта неточность объясняется забывчивостью человека, которому уже за 70, у нас есть все основания сомневаться в достоверности и всех остальных, приведенных в высказывании фактов. Если предположить, что это небольшое преувеличение, нам останется лишь догадываться, где именно эта гипербола заканчивается и начинается правда. Действительно ли столы выносили на глазах у обливающегося слезами Стена, или эту информацию надо воспринимать как метафору? Кроме этого, возникает еще один весьма интересный вопрос. Если Кирби утверждал, что создал фантастическую четверку Тора, и всех остальных в 1958 году, то почему тогда комиксы с этими супергероями появились в продаже только в начале 60-х? Впрочем, и версию Стена не стоит воспринимать как истину в последней инстанции. Вполне вероятно, что общая суть, изложенной Керби истории, может оказаться правдой. К моменту возвращения Керби к Гудману, положение компании последнего было действительно очень тяжелым. В этом мы можем быть практически уверены. В какой-то момент, в конце 50-х годов, весь офис представлял собой лишь угол с одним окном, а Стэн в полном одиночестве занимался всей редактурой, и у него не было ассистентов, — вспоминал Ларри. Писатель Брюс Джей Фридман, работавший в журнальном отделе Гудмана, вспоминал, что в тот период Гудман пытался полностью свернуть свою ставшую достаточно ничтожной долю публикаций комиксов. Художник Дик Эйерс, работавший на Стена в тот тяжелый период, вспоминал о напряженных отношениях между Стэном и Гудманом. «Кажется, в 1958 году все стало очень плохо», — говорил Эйерс. «Тем не менее Стэн все равно давал мне работу, и однажды, когда я зашел к нему, он посмотрел на меня и произнес, «Ты представляешь, мой дядя проходит мимо и даже со мной не здоровается». Он имел в виду Мартина Гудмана. И потом Стэн добавил, знаешь, это как будто тонущий корабль, а мы крысы, и нам надо бежать отсюда. Именно в этот момент и произошла трагическая смерть Манили. На самом деле, если попытаться восстановить хронологию событий, то получается, что, скорее всего, свое первое новое задание Керби получил в понедельник 9 июня, менее чем 72 часа спустя после гибели Манили. Учитывая то, как близки были Стэн с Манили, а также и то, какую ключевую роль художник играл в создании комиксов для издательства Гудмана, то вполне вероятно, что Стэн находился в крайне подавленном состоянии, сидел один в офисе, дышащий на ладан компании и, вполне возможно, лил горькие слезы. Какими бы ни были подробности того, что произошло в тот день, Последовавшие за ним три года были примечательны главным образом не их фактическим содержанием, а заложенными тогда принципами работы. Вплоть до 1961 года Керби создавал для Гудмана и Стена комиксы научно-фантастического направления. Это были довольно однотипные комиксы, вдохновленные популярными в то время фильмами о гигантских монстрах и пришельцах из космоса, терроризирующих бедных землян. Мне заказывали монстров, и я их рисовал, сказал Кирби в 1975 году. Я бы с большим удовольствием предпочел рисовать парня из Рохайда, но рисовал монстров. У нас были Грот, Тукурго и Оно, сделать что-либо интересное с этими нелепыми персонажами очень сложно. Возможно, эти герои и казались Кирби нелепыми и смешными, Но техника его рисунка становилась все более выразительной. Керби умел показать стремительный экшен, великолепно изображал массивные фигуры гигантских размеров, придумывал невиданные механизмы, которые, казалось, были взяты из учебников для инженеров 33 века, был мастером перспективы и ракурса, от которых читателю казалось, будто удар супергероя попадает прямо ему в лицо. Со временем таланты рисовальщика Кирби станут еще более выдающимися, однако уже в тот период было совершенно очевидно, что он мастер, которому нет равных. Относительно комиксов того периода с монстрами и в стиле научной фантастики у нас остался ряд вопросов. На протяжении десятилетий единственным, что можно было с уверенностью утверждать – было то, что эти комиксы рисовал именно Кирби, обладавший уникальным и узнаваемым стилем. Но кто же их писал? Никто не может утверждать ничего конкретного, ведь в напечатанных комиксах не было подписей, и никто не претендовал на их авторство. Лишь в мае 1998 года в интервью со своим протеже Роем Томасом Стэн впервые стал утверждать о своем авторстве. Других авторов, кроме себя, он не упоминал. Затем, годом позже, Томас брал интервью у Ларри, который описал работу над научно-фантастическими историями следующим образом. Стэн рассказывал ему краткое содержание сюжета. Затем Ларри детально прописывал сценарий с указаниями о том, какими должны быть картинки, а также текст диалогов и повествования, после чего Керби использовал этот сценарий для создания картинок, в которые позже вписывали текст диалогов. У нас нет причин сомневаться в правдивости слов Ларри, так как он совершенно определенно говорил о том, что его не интересует карьера в сфере комиксов, и он никогда не стремился претендовать на авторство чего бы то ни было. На мой вопрос о том, предлагал ли сам Кирби оригинальные и авторские истории без какого-либо участия в них Стена, Ларри ответил, «Может, и предлагал». Понимаете, я никогда не присутствовал в комнате в их обществе, когда они обсуждали рабочие вопросы. То есть мы не знаем, насколько Керби был задействован в создании сюжетов и истории научно-фантастических комиксов, созданных с 1958 по 1961 годы. Что мы можем утверждать с полной определенностью, так это то, что в тот период Стэн вместе с несколькими художниками Главным образом Скирби и Дитко разработал то, что позже станет известно под названием «Метод Марвел». Без понимания сути этого метода невозможно разобраться в спорах об авторстве, которые уже несколько десятилетий ведутся вокруг комиксов, над которыми работал Стэн. До появления «Метода Марвел» комиксы придумывали при помощи последовательного ряда действий, о которых может догадаться даже неискушенный человек. Текстовик писал сценарий, в котором было расписано, какие изображения и слова находятся в каждом кадре. Передавал этот сценарий художнику, который рисовал картинки согласно указаниям, после чего передавал все это для редактуры, раскраски, а также написания в облачках необходимых диалогов и слов повествования на плашках. Однако в методе Marvel все было совсем по-другому. В первую очередь художник и писатель обсуждали, что должно происходить в комиксе, но никакого сценария при этом они не писали. Затем художник принимался за работу и фактически создавал весь сюжет на основе расплывчатых предложений и идей, высказанных во время мозгового штурма писателя и художника. Он рисовал кадры, создавал последовательное действие и развитие сюжета. Делая иногда заметки на полях с предложениями о том, какие слова произносятся в каждом из кадров. После этого писатель брал страницы с изображениями и решал, какие слова будут использоваться в диалогах и повествовании. При такой схеме получалось, что настоящим автором комикса был художник, а не текстовик, который просто дополнял и наполнял словами уже созданный и покадрово разбитый сюжет. Проблема заключается также и в том, что мы не знаем, что именно говорилось и происходило во время мозгового штурма художника и сценариста, работавших по методу Marvel. Честно говоря, сейчас уже вообще никто не знает, что там происходило. Если и существовали аудиозаписи тех разговоров, то ни одна из них не сохранилась до наших дней. На этих встречах не присутствовало секретарей, которые могли бы вести записи или конспекты беседы. В то время комиксы все еще считались мимолетным явлением, временным увлечением и ненадежной индустрией, в чье выживание верили немногие, а еще гораздо меньше думали о том, чтобы сохранить для потомков артефакты, связанные с творчеством и работой в этой области. В комнате во время мозгового штурма присутствовало всего два человека. Кирби до самого дня своей смерти упорно утверждал, что все обсуждения сводились к тому, что он просто рассказывал Стэну, что должно произойти в данном сюжете, затем отправлялся домой и создавал то, что, по его словам, нужно было создать, а Стэн лишь слегка редактировал его текст. Вот что говорил Кирби в интервью, взятом у него в 1990 году. «Я писал всю историю от начала до конца». Я рисовал всю историю. После того, как я отрисовывал все карандашом, я передавал историю контуровщику, который обводил все тушью. Далее летеро вписывал все необходимые слова, и я относил историю Станули или тому, кто занимал на тот момент кресло редактора и оставлял ее там. Я говорил редактору, как планирую продолжать эту историю, отправлялся домой, занимался следующей историей и не возвращался в офис, пока она не была полностью закончена, и кроме меня больше никто над этой историей не работал. После взлета Марвел Стэн всегда утверждал, что творческий процесс выглядел следующим образом. Он самостоятельно придумывал суть, то есть основу истории, затем проговаривал и дорабатывал ее с Кирби. Стэн всегда очень ревниво подчеркивал тот факт, что идея принадлежала ему и никому другому. Вот как, например, Стен в 1987 году рассказывал о методе Марвел на примере Кирби и Дитко. «Я писал истории, а эти парни рисовали многие из них. Они оба были такими профессионалами, что стоило мне сказать всего несколько ключевых слов, и они практически все делали сами, а затем, уже после того, как они закончили, я немного шлифовал историю, и работать так было сплошным удовольствием». Тем не менее, как минимум в одном случае Стэн признал, что обычно именно Кирби самостоятельно придумывал сюжет. Вы сейчас услышите важную цитату, пожалуй, самую компрометирующую и серьезную из всех тех, которые можно найти. Это цитата из интервью, которое произошло приблизительно в 1965 году, когда еще никто всерьез не задумывался над вопросом авторских прав. Вот что тогда сказал Стэн. Одним художникам нужен более детализированный и подробный сюжет, чем другим. А таким, как Джек Керби, сюжет не нужен вообще. Я просто могу сказать Джеку, «Давай следующим злодеем будет Доктор Дум». Или, может быть, я этого даже и не скажу. Джек сам может это сказать. А затем он отправляется домой и делает это. Джек очень хорошо придумывает сюжеты. Я уверен, что в этом он в тысячу раз лучше меня. Он просто придумывает сюжеты для этих историй. А я немного правлю и редактирую. Порой могу сказать, что его слишком далеко занесло в одну или в другую сторону. Конечно, порой я сам задаю ему сюжет, но на самом деле мы оба являемся сценаристами. И вот после всего сказанного мы можем наконец перейти к разговору о комиксе, который изменил жизнь Стэна, Ли, Джека, Кирби, Мартина Гудмана и мировой культуры комиксов в целом. Фантастическая четверка номер первый. Когда этот комикс придумали в 1961 году, ни у кого не было особых причин предполагать, что он станет чем-то особенным, но тем не менее он стал. Стэн характеризовал свою работу в период с 1945 по 1961 год как по большей части хлам. Будучи законченным и неисправимым халтурщиком, писал он о себе в автобиографии. А теперь, внимание, вопрос. Как этот халтурщик стал известным во всем мире одним из самых влиятельных сценаристов в современной истории? Почти все, о чем так мечтал Стэн в сороковые и пятидесятые, наконец, стало сбываться в шестидесятые. И это подводит нас ко второму, возможно, более актуальному вопросу. Сможет ли все то, что произойдет дальше, умерить его аппетит?